Глава восьмая. Савина. Прошло несколько дней после встречи с Заком. Все это время я не выходила из квартиры и шарахалась каждого звука. Нервная система была на взводе. Мы с Лерой продумывали план побега. Внутри все разделилось на двое. Одна часть меня считала, что у нас все получится, а другая... Лучше эту часть не слушать. Мишка еще болел. Врач сказала, что температура может держаться еще около недели. Естественно, пока ему не станет лучше, мы никуда не поедем. «Вжух! Вжух!» — сын сидел в ванной и гонял по волнам машинкой. «Мишутка, давай вылезай!» «Не хочу!» «Да, из воды сына трудно достать. Я примостилась на край ванны и наблюдала за своим счастьем. Мой самый любимый мальчик. Мое сокровище. Я не сразу узнала о беременности». В первые месяцы мне вообще не было дела ни до чего. Я находилась в такой апатии и глубокой депрессии, оплакивала бабушку, единственного родного мне человека. Сколько себя помню, нас всегда было двое. А теперь ее нет и Зака нет. Мой мир утонул во мраке. Я не понимала, почему меня пощадили, ведь легче было умереть, не было смысла жить. А потом? Потом мне стало плохо. Я тогда снимала комнату у одной семейной пары и упала в обморок. Вызвали скорую. Когда приехали в больницу, меня сразу отвезли в гинекологию. Там я узнала, что беременна. Причем, по подсчетам врача, уже четвертый месяц. Эти слова были как гром среди ясного неба. «Неужели я мало страдала? Какой еще ребенок?» Первым порывом было прервать беременность. Но я тут же ужаснулась этим мыслям. «О чем я вообще думаю?» Помню, как накрывала свой живот и плакала, молила о прощении, маленький комочек, что живет внутри меня. Я поклялась, что у нас все будет хорошо, мы будем самые счастливые в мире. В девятнадцать я стала мамой самого прекрасного мальчика в мире. Я была совершенно одна, скрывалась от страшных людей и не знала, что будет завтра. Но точно знала, что у моего малыша будет абсолютно все. Вместе мы совсем справимся». Я назвала его Михаилом в честь своего плюшевого медведя. Я решила, что воспоминание о моем мишке — единственная вещь, которую я возьму с собой в новую жизнь. Я вздрогнула от того, что зазвонил мой телефон. Было уже достаточно поздно, и за болезнью сына сдвинулся график. Я посмотрела на экран, неизвестный номер. Сердце начало неистово стучать в груди. Я не хотела поднимать трубку, но чувствовала, что нужно это сделать. «Алло», — ответила хрипло, — «через десять минут спускайся вниз. Подъедет водитель и привезет ко мне», — услышала ненавистный голос. «Какой водитель? О чем ты? Я никуда не поеду». «Десять минут, Савина. Если не спустишься, я приду лично», — сказал Иманов. Время пошло. С этими словами он отключился. Я в шоке смотрела на потухший телефон. Меня начало трясти так сильно, что смартфон выпал из рук, чудом не разбился. Я под недовольные крики сына вытащила его из ванной, быстро вытерла полотенцем и намазала лосьоном кожу. «Лера!» — забежала к ней в комнату. «Что с тобой? На тебе лица нет». Зак звонил, сказал... «Сказал, что за мной сейчас заедет водитель, иначе он поднимется сюда», — говорю звенящим голосом. «Еще немного и в истерику скачусь. Вижу, как лицо девушки вытягивается и глаза распахиваются от ужаса». Мой рассказ сильно напугал ее. «Сюда?» — пищит сдавленно. «Но как же... как же... Ты же сказала, что вышла по другому адресу!» Я холодею от ужаса. Когда я уехала от Иманова с водителем, то я вышла в соседнем районе. «Боже...» «Так, быстро одевайся и бегом туда. А Миша...» «Я спать его уложу, не переживай. Я бегу в комнату, надеваю первые попавшиеся джинсы, водолазку... Целую и крепко обнимаю сына и бегу в коридор. Уже через минуту выбегаю из подъезда, кутаясь в пуховик. Знакомый белый внедорожник подмигивает фарами. Я застываю на месте от шока. Он знает, где я живу. Что еще он знает? Я иду к машине и понимаю, что за рулем не водитель, а сам Закария. Руки не слушаются, и я никак не могу открыть дверь. Мужчина выходит из машины и помогает открыть дверь. «Привет, Савенок. Ты сказал, что приедет водитель», — говорю я. «Мне нужно было это время, чтобы прийти в себя и все обдумать. Я его отпустил. Забирайся в салон, холодно». «Я не хочу никуда с тобой ехать». «Можем пойти к тебе?» — кидает на нашу пятиэтажку. Я быстро отворачиваюсь и ныряю в салон, чтобы он не видел ужас и панику на моем лице. Зак садится на место водителя. «Что ты хочешь от меня?» «Поужинать». «Поужинать?» «Чего?» — в шоке смотрю на Иманова. «Он выезжает со двора, и мне становится немного легче. Не могу поверить, что он был так рядом с Мишей». «Ужин, Савина». «Я не хочу с тобой ужинать. Я видеть тебя не хочу!» «Ты уже говорила об этом». «А тебе пофиг, как обычно!» У меня пиликает телефон, и я быстро достаю его и проверяю сообщения. «Из-за чертова Зака мне пришлось сменить заставку на телефоне». Лерка написала. «Лера, пиши мне периодически. Очень переживаю за тебя. У нас все ок. Я. Спасибо, моя хорошая. Я буду писать обязательно. Говорит, что хочет поужинать. Как буду на месте, скину геолокацию». «С кем переписываешься?» «С Мишей своим». Слышу голос сбоку от себя и быстро блокирую телефон. «Не твоего ума дело». Зак стискивает руль пальцами. Злится, но ничего больше не говорит. «Мы подъезжаем к самому крутому ресторану города. Я смотрю на свои джинсы с распродажей и водолазку, которой три года. Их мыкаю. Зак открывает дверь с моей стороны и протягивает руку. Я игнорирую этот жест и сама выбираюсь из машины. Он ведет нас к ресторану. Персонал вышкален улыбается, никто и вида не подает, что я выгляжу как нищебродка». Хостес подводит к столику, и мы занимаем места друг напротив друга. Я смотрю по сторонам. Здесь никого нет. Я думала, что это популярное место, а здесь нет никого, говорю я. Когда я нервничаю, то много говорю. Я хотел, чтобы нам никто не мешал. «Ты действительно привез меня на ужин?» Приподнимаю бровь, скептически глядя на мужчину. Он откидывается на спинку стула и скрещивает руки на груди. От этого движения белая ткань на его рубашке натягивается. Я не могу не отметить, что он стал намного мощнее, чем раньше. Сильный, взрослый, опасный. Четыре года назад я действительно считала себя самой счастливой в мире. Любила Зака. А сейчас же былое счастье давит мне на грудь. Душит, душит, душит. Я не хочу оставаться с ним один на один. Не тогда, когда он смотрит так внимательно, словно еще чуть-чуть и сможет разглядеть мою душу. Я привез тебя поговорить и выяснить все раз и навсегда. Давай на чистоту, совенок. Хватит воевать, объявим перемирие на этот вечер».